Глава 39. 2 июня пятница. Агент Колдмун вошел в просторный голкий зал Ротон де Рузвельта с двумя гигантскими скелетами динозавров и ордами орущих школьников. При всем величии музея атмосфера показалась ему беспокойной, даже тревожной. Колдмун думал о священных предметах, принадлежавших его предкам, возможно, даже их собственных костях, собранных в этом храме. Зачем? Из любопытства или для научных целей? В самой концепции такого музея ему виделось что-то оскорбительное. Вещи, отобранные у законных владельцев и запертые в витринах или в хранилищах. Однако их познавательная ценность была очевидной. И Колдмун видел смысл в сохранении таких вещей, как, например, это чудесное каное. Иначе его могли бы бросить, сжечь, или же оно сгнило бы где-то на отдаленном побережье Британской Колумбии. Колдмун заметил Дагосту, стоявшего возле информационной стойки, и поспешил к нему. Капитан-лейтенант выглядел уставшим, немного расстроенным. Колдмун на мгновение задумался, нет ли у него семейных проблем. «Привет, Армстронг!» — крикнул Дагоста. «Я получил разрешение, которое ты запросил у охраны. За десять минут». «Отлично!» Они спустились по мраморной парадной лестнице на первый этаж. Колдман инстинктивно остановился, чтобы еще раз взглянуть на подвешенное к потолку каноэ. «Впечатляет, правда?» Проследив за его взглядом, сказал Дагоста. «Это место не перестает изумлять». «Да уж». Они вошли в служебную зону. Арчер уже поджидал их. Он не очень-то походил на начальника службы безопасности. Маленький, суетливый, с ниточкой усов, в начищенных до блеска остроносых ботинках — и коричневом костюме «Тройки» с довольно-таки кричащим желтым галстуком. Арчер провел их через служебный холл в конференц-зал с рабочим столом, лекционными досками и плоским экраном. На столе в строгом порядке лежали папки и толстый журнал посещений. «Здесь все, что вы запрашивали», — высоким голосом объявил Арчер. «Это журнал посещений отдела антропологии». Он накрыл ладонью тяжелую книгу. А это папки с личными делами тех, кто имеет допуск фонда с усиленной охраной. «Усиленной», — повторил Колдмун. «Эти хранилища содержат самые ценные экспонаты», — объяснил Арчер. «Вы не поверите, насколько возросла ценность этих коллекций за последние годы». Колдмун кивнул. «Порядок такой», — продолжал Арчер. «Войти можно только после предъявления документов и в сопровождении хранителя». «Как именно попадают в хранилища?» «Набирают код, который выдается каждому хранителю. В хранилищах установлены камеры, записывающие каждое посещение. Запись обязательно сохраняется. Ее можно найти по дате и времени. Есть еще вопросы?» «Нет. Сердечно вас благодарим», — покачав головой, ответил Колдмун. «Может быть, мне остаться на случай, если понадобится помощь?» «Спасибо, не нужно», — сказал Дагост, глядя на ряды папок. Начальник службы безопасности вышел. Через мгновение Дагоста вздохнул, сложил руки на груди и проворчал. «Говно на палочке. Может, все-таки послать за прислугой, чтобы разгребли все это». «Ты же понимаешь, что это займет неделю, и все равно придется переделывать, потому что кто-нибудь обязательно накосячит». Дагоста, понимающе усмехнулся. «О, за это я не люблю работу полицейского. Бесконечные горы бумаги». «Верно», — согласился Колдман. Но тут такое дело. Готов поспорить на еще один кувшин Харпа, что имя убийцы есть в какой-то из этих папок. Подумай сам. Вероятно, это один из коллег или помощников Менкова. Два человека убиты, причем довольно необычными способами, чтобы некий утонченный коллекционер наложил лапу на трубку мира сидящего быка. Да он сам и должен быть этим коллекционером. Или даже хранителем. Дагуста селся за стол. «Тогда приступаем к работе». Колдмун пододвинул к себе журнал посещений, открыл и начал просматривать страницы. По структуре журнал напоминал конторскую книгу. Дата, имя посетителя, подпись, учреждение, время прихода и ухода. Справа был еще один столбец с инициалами ответственного хранителя. Колдмунд быстро определил подпись Мэнкоу, буквы «ЮСМ» за завитушкой на конце, и вернулся к первой странице. Записи начинались с 1 января. Колдман положил на стол записную книжку и принялся переносить туда каждую строчку с подписью «ЕСМ». Через минуту он остановился. «А что, если я буду называть слух имена и учреждения, пока записываю их? А ты тем временем станешь разыскивать в папках их документы?» — предложил Колдман. «Отличная идея», — ответил Дагоста без особого энтузиазма. «Работа пошла быстрее». Папки были разложены по порядку, да и инициалы USM встречались не очень часто. Меньше чем за час они составили список за время от 1 января до даты убийства Мэнкоу. Колдмун пересчитал записи — 26. «Теперь проверим сами учреждения», — сказал он. «Нужно погуглить каждый из них, найти сайт с именами сотрудников и проверить, работают ли там эти люди. Если ничего не найдем, будем обзванивать». Это поможет определить человека, указавшего не настоящее имя или место работы. А если он назвал настоящее имя, но не свое, а чужое, спросил Дагоста. Если это не сработает, перейдем к следующему шагу. Дагоста кивнул. Правильно мыслишь, я начну с нижней строчки, а ты с верхней. Каждому достанется по тринадцать. Колдмун принялся за работу. Первом в первом списке стояло имя того, кто, вероятно, был последним человеком, видевшим коллекцию перед смертью Мэнку. Григор Попеско, профессор антропологии из университета Бабиш-Буяе в Румынии. Колдмун зашел на сайт университета, и имя профессора тут же высветилось. Проверено. Следующим посетителем был Ганс Нахтнебель, профессор антропологии из Гейдельбергского университета. Его имя тоже подтвердилось. Третьим оказался профессор Джордж Смит, университет Центральной Флориды. Его имя Колдман тоже отыскал. Джордж Смит, доктор философии, адъюнкт-профессор отделения социальных наук. Он уже собирался перейти к следующему, но вдруг засомневался. Джордж Смит. Слишком распространенное сочетание. Настоящий Джордж Смит, по крайней мере, добавил бы второе имя, чтобы выделиться среди прочих. Колдмун заглянул на сайт Центральной Флориды. Университет подавал себя как одно из крупнейших учебных заведений страны. Более 60 тысяч студентов и 12 тысяч преподавателей. Имя, которое невозможно нагуглить, затерянное в списках огромного университета. Колдмуну это не понравилось. Он нашел в папке телефон Джорджа Смита и позвонил. «Социальные науки!» ответил резкий голос. «Могу я поговорить с профессором Смитом?» «Котором? У нас их трое!» «Ну, конечно же», — подумал Колдман с еще большим подозрением. «Джорджем Смитом». Долгая пауза. «Он адъюнкт. С ним нельзя связаться по телефону кафедры». «Не могли бы вы дать мне его координаты?» «Нам не разрешено это делать». «Простите, что не представился. Я специальный агент Колдман из Федерального бюро расследований». «Я звоню по официальному делу и рассчитываю на вашу помощь, мисс». Молчание. «Простите, но откуда мне знать, кто вы такой? Подайте письменный запрос на официальном бланке». «Ваше имя, пожалуйста». Филис. «Просто Филис. «Я не собираюсь называть вам свою фамилию. Может быть, вы вообще не из ФБР. Я же сказала, изложите вопрос в письменном виде. У нас здесь и так дел хватает». Она повесила трубку. Колдман сидел, закипая от ярости. Он поднял голову, и его взгляд встретился с оценивающим взглядом Дагоста. «Что ты скажешь об этом имени, Джордж Смит? спросил Колдман. «По-моему, чушь собачья». Дагуста пододвинул к себе папку, где указывались данные Смита, его научные интересы и причины визита. «Ну-ка посмотрим». Мэнкоу пригласил Смита взглянуть на коллекцию... Хунг-папа в одном из хранилищ. Что это еще за Хунг-папа и с чем ее едят? Спросил он, подняв взгляд от бумаг. Хунг-папа — это племя Садящего Быка. Ах, даже так. Давай-ка позовем Арчера. Дагуста вышел и через пару минут вернулся в компании Арчера. Чем я могу вам помочь? Поинтересовался тот с нервной улыбкой. Сейчас он походил скорее на миттердотели, чем на начальника службы безопасности. «У вас есть камера слежения в хранилище, Хонг Папа?» Задал вопрос до ГОСТа. «Хонг Папа?» «Это племя из народа Лакота». «Ах, да, есть очень ценная коллекция». Колдмун заглянул в журнал посещений. «Мы хотели бы посмотреть записи с этой камеры за 16 апреля между полуднем и двумя часами дня». «Никаких проблем. Я раздобуду их через двадцать минут». «Двадцать минут», — впечатлился Колдман. «Мы поставили принципиально новую систему видеоконтроля», — гордо заявил Арчер, заметив его удивление. «С возможностью поиск по базе данных и объемом памяти в целый петабайт. Просто вводишь дату, место, временной интервал, раз, и запись получена». «Прекрасно», — ответил Колдман. «Мы будем очень благодарны». Арчер удалился с куда большим сознанием собственной значимости, чем при входе в комнату. Колдман и Дагоста продолжили изучать список, но ни одно имя в нем не выделялось настолько, как Джордж Смит. Прошло двадцать минут, затем тридцать-сорок. Наконец появился Арчер с глубоким разочарованием на лице. — Ничего не понимаю, — сказал он. — Запись словно бы испарилась. У Колдмана кальнуло в затылке. — Как? — «Не знаю. Система повышенной степени безопасности автономная с автоматическим дублированием записей, похоже, на сбой в программе?» «Похоже», — мысленно повторил Колдман. «Мне бы хотелось взглянуть на это хранилище. Арчер, видимо, не ожидал такого поворота». «То есть посетить его когда?» Колдман посмотрел на Дагосту, потом снова на Арчера. «Прямо сейчас». Арчер совсем растерялся простите но я не могу это устроить хранилище находится в зоне усиленной охраны войти туда можно только с разрешения заведующего отделом антропологии и кто же он такой а доктор бритли колдмун приглянулся с догостой мы его еще не опрашивали он есть в списке но его никак не отловить раз так давай убьем двух зайцев сразу